Глава 10. Марина. Пока Денис спал, у меня мелькала пару раз мысль сбежать, но потом подумала, что от Арсения я не скроюсь и лучше не рисковать. Здесь все же меня есть кому защитить. А потом проснулся Денис, и все крамольные мысли сами вылетели из моей головы. Мы готовили, шутили, покупали продукты, а потом пришла Алина. Я сначала стушевалась, но потом поняла, что она простая и не смотрит свысока. И любит Дениса так, что мне стало комфортно и даже немного завидно из-за того, что у меня таких друзей нет. Давно еще, когда жила с бабушкой, у меня была лучшая подруга Галя. Мы с ней вместе ходили в школу и все свободное время проводили вдвоем. А потом Галя влюбилась в Артема, а он в меня. На этом наша дружба и закончилась. Хотя я никаких надежд парню не давала, да и не в моем вкусе он был. После этого я больше ни с кем не сближалась. Но зато теперь мне очень уютно. Алина оказалась тоже беременной и была в шоке. У них через две недели свадьба, и она боялась не влезть в платье. Игнату сообщил радостную новость. Вырвал меня из раздумий голос Дениса. Конечно, Ещё в ванной отправила ему сообщение. Так что скоро примчится меня забирать. Их с Гордеем тоже покормим. Да, Марин? Конечно. Нам всё равно столько не съесть. А не приготовить ли нам шарлотку к чаю, девочки? Хитро посмотрел на нас Денис. У нас же торты и пирожные есть. Посмотрела на стол Алина. Домашнюю шарлотку они всё равно не заменят. Да и Гордея её, думаю, с удовольствием съест. Я поняла, что Денис просто хочет отвлечь Алину. Да и меня, наверное. От всяких дум, поэтому поддержала. «Чёрт с тестом возится кто-то из вас. Я чищу яблоки», — быстро сказала, потому что делать тесто я не любила. «А я тогда нарезаю», — тут же вызвалась Алина. «Девочки, я вас обожаю». Рассмеялся Денис и, открыв морозилку, достал готовое слоёное тесто. «А, хитренький!» Сразу же протянули мы с Алиной на пару. «Сами подвязались. Занимайтесь. А я пока посуду помою». «Ага. И поставит все в шкафу ровно. Перфекционист фигов». Хмыкнула и шепнула мне Алина. «Что за разговорчики в строю? А ну-ка быстро занялись яблоками». Вскоре яблочный пирог уже стоял в духовке и подрумянивался. Денис из теста сверху сделал красивые завитушки и разложил их крест-накрест. А потом смазал желтком так, что чувствовал, даже жалко будет есть такую красоту. Вскоре наш неспешный разговор ни о чем прервал звонок в дверь. Денис пошел открывать, а мы с Алиной даже притихли. Через пару секунд в комнату вбежал взъерошенный мальчик лет восьми или девяти, а следом за ним представительный мужчина. Мама, мама! «Это правда? У меня скоро будет братик или сестричка?» Кинулся он сразу к Алине. Я удивленно подняла брови. «Мама?» «Да она максимум ему в старшие сестры подходит. Во сколько же она его родила? И почему у них с Игнатом свадьба только сейчас?» «Вопросы, вопросы». Вслух, конечно, ничего говорить не стало. Потом у Дениса все разузнаю. Мужчина тоже подошел к Алине и просто молча обнял. Потом было знакомство, и мы чуть не спалили шарлотку. Ну ладно, края не считаются. Гордей с Игнатом мне понравились. Видно было, как они любят Алину и рады ее новому положению. Я даже немного позавидовала, что у меня такого нет. Денис, конечно, рад ребенку, но я для него просто инкубатор. Не я бы так другая. Даже настроение немного испортилось. Чертовы гормоны. Отвлёк меня из горестных дум вопрос Игната. «И что вы решили?» Он обращался к Денису, но я навострила ушки. «Мы пока думаем, как быть и что делать. Притираемся друг к другу. Мне понравилось это его «мы». Хорошо, когда человек не якает, а готов обсуждать проблемы сообща. «Арсений ещё не выходил на связь. От него могут быть проблемы», — озвучила мой самый страшный кошмар Алина. Ты прости, Марин, если лезем не в свое дело. Но Денис нам не чужой. Все нормально. Я понимаю, что вы не чужие люди. Мы уехали из-за него из Сочи. Он отправил своих людей разыскивать меня. Мне кажется, вам просто нужно пожениться. Вдруг выдала Алина, а я подумала, что со стула упаду от такого предложения. Мы с Денисом непонимающе уставились на девушку. Ну а что? Очень даже удобно и ребёнок в браке родится. Так что обойдётесь без бюрократии. Да и Арсению придётся отступить». «Не думая, что это его остановит», неуверенно промолвила я. «В любом случае, сначала нам нужно свыкнуться с мыслью, что скоро мы станем родителями», заключил Денис. «Как и нам. Так что поехали домой, дорогая, свыкаться. Нас там наши монстры ещё ждут». Вмешался Игнат. Друзья Дениса уже давно покинули квартиру, а тепло после них осталось. Повезло ему с такой поддержкой. Мы решили, что пора и нам поговорить. Денис отправил меня в гостиную отдыхать, а сам остался навести порядок в кухне. Настаивать на помощи не стало. Все равно все потом под себя переделает. Такой уж он человек. Я включила фоном какой-то музыкальный канал, а сама думала, о чем мы будем говорить и что решать. Денис присоединился ко мне минут через пятнадцать, когда я уже накрутила по полной. Он, видимо, что-то понял по моему лицу, потому что сразу сказал. «Так, оставить панику. Мы просто с тобой поговорим и решим, как будет лучше нам обоим. Может, пойдем прогуляемся в сквере? Подышишь воздухом? Ты как, не сильно устала?» Скорее эмоционально устала, чем физически. Давай немного погуляем. Улица встретила нас теплым ветром, который нежно касался тел, даря приятные ощущения. Еще было светло. Летом ночь наступает поздно. Мы медленно пошли по небольшой тропинке, окруженной небольшими кустами росы пионов. Шли молча. Я не знала, что говорить. А Денис не знаю, почему молчал. «Хочешь выпить чай?» «Здесь неплохие кафе», — раздался голос мужчины. «Можно», — тихо ответила. «Мы прошли в кафе и заказали себе по мороженому. Не сговариваясь, вместе взяли банановое. Чая вдруг резко расхотелось. Это немного смягчило напряжение между нами. Расскажи, как ты видишь наши отношения?» — спросил Денис. «Даже не знаю. А ты...» «Мы можем пожить вместе и попробовать притереться. В какой-то мере согласен с Алиной. Может, нам стоит заключить договорной брак, чтобы защитить тебя от Арсения?» «И что потом, когда родится ребенок?» Спросила, а сама аж дыхание затаила. «Ты знаешь мое мнение. Я планировал просто растить ребенка один, но судьба решила по-другому, и теперь нам нужно что-то решать вместе». Мне это понравилось, что теперь он не кричит, что я должна родить и отдать ребенка ему. Значит, уже воспринимает как личность, а не как инкубатор. Честно, я что-то устала. Давай поговорим об этом завтра. Нужно переспать со всеми событиями. Хорошо, пошли домой. А завтра пойдем становиться на учет. А потом, если хочешь, можем съездить в деревню к родителям. «Отдохнуть на свежем воздухе? Ты как?» «Ммм, а почему бы и не да?»